Окончание Завершая произведение, выражу надежду, что мы увидим еще не одно издание книг про музыку, смежные с ней искусства и субкультуры в РФ. Дело это полезное и нужное в общем контексте поднятия интереса к музыкальной культуре и просвещению. Поэтому наряду с зарубежными культовыми музыкантами в ней нашлось место и для российских знаковых исполнителей. Любопытно, что дискуссия о том, стала ли музыка искусством или ремеслом на данный момент, как-то попритихла что не мудрено в свете современных сложных времен с их схваткой не на жизнь, а на смерть архаики с модерном и постмодерном. Поэтому судить не берусь. Как писал Владимир Саллагуб в повести «История двух калош» еще в середине XIX века, когда описывал разговор преуспевающего настройщика роялей с музыкантом по фамилии Шульц о реалиях тогдашнего шоу-бизнеса. Цитата. «Я думал, подхватил Шульц, что для искусства не нужно моды». «Помилуйте, бросьте ваши предрассудки. Мы живем в веке поддельном. Ныне под все можно подделаться, даже под искусство». «Как это?» — спросил Шульц. «А вот как. Искра, падшая с неба, мала. Не в каждом сердце она загорится, не каждому душу она осветит. А механизм дается всякому, у кого только рука доволя. Да Мы доживаем до того, что искусство сделается ремеслом. Скоро оно станет ниже ремесла. Немногие умеют их отличать друг от друга». Поэтому, ценя ваше время, закругляюсь и предлагаю слушателям не спеша поразмышлять об этом, а также обо всем происходящем ныне с нами, под правильную музыку и сделать выводы самим. Продолжение следует.